Но я всегда помнила, что это пришло благодаря терпению сотрудников института ортопедии. А оно смущало и изумляло меня. В иностранных фирмах Шанхая в стенографийском устраивали конкурс, брали на работу лучшую, тоже и с машинистками, желающих много, мест мало. Кто бы там терпел мою, позволение сказать, стенографию. За границей человека немедленно бы уволили, если бы видели, что он не справляется. Там не профессионализм не терпели, даром день не платили. А здесь пусть мало, но платили. Скоро я убедилась, что в своём непрофессионализме я не одинока. По сути, были две мошенницы, обе понятия не имели о слепой десятипальцевой системе. Работали медленно с опечатками. Когда я получала свою первую зарплату, меня поразила кассирша. В Шанхае кассиры обращались с пачками денег так, как с пудными картюжниками с колодами карт. Считали молниеносно, в впечатлении таком, что перед глазами что-то разноцветно мелькнуло, жк готово. Пачка пересчитана. Разноцветно меркает следующее. А здесьняя кассирша считала неловко по-домашнему, возьмёт пачку и откладывает в сторону от десяточки одну за другой, неторопливо. Перед окошком дышит, переминается с ноги на ногу, очередь белых халатов. Кассирша отложенные десяточки ещё раз пересчитывает, перекладывает. А как же деньги? Дело ответственное, не ошибиться бы. Я очень удивлялась. В институте первоклассная хирургия, многознающие учёные, опытные врачи, а люди, занимающие мелкие технические должности, работают неумело, непрофессионально, кое-как. Обе машинистки впервые в жизни услыхали от меня, что машинописцы за границей учатся в специальных школах. На выпускных экзаменах требовались не только быстрота и отсутствие печаток, но и ритмичность, ровность ударов по клавишам. Все буквы на бумаге должны были иметь одинаковый цвет. Машинистки удивились, сказали: "Ну надо же!" и продолжали печатать по-своему. И правы были. Их переучить было уже невозможно. Но вот профессор Эпштейн и доцент Герасимова моим рассказам заинтересовались чрезвычайно. Оба купили себе портативные пишущие машинки и попросили меня их учить. Году спустя в Москве получает Наталья Алексеевна напечатанные на машинке письма. Я радовалась, читая в них: машинка экономит мне уйму времени. Мне уже кажется странным, что я могла без неё обходиться. В казанских магазинах сахара той зимой не было, но замдиректора по хозяйственной части, пожилой, суровый, ходивший в галфе и френче, для сотрудников сахар доставал. Появлялась продавщица, столовая в эти часы превращалась в магазин, один стол в прилавок. Случалось это 2-3 раза в месяц и всегда неожиданно. А в научную библиотеку врывалась либо санитарка, либо кто-то из врачей, сахар дают. В столовой уже толпятся белые халаты, в одни руки полкило. Можно я возьму для Лидии Григорьины, она на операции. Нельзя, сама должна прийти. Это произносит завхоз, наблюдающий за порядком. А если не успеет, останется без сахара. Для кого-то, однако, исключения делались. Для Шлутко, ещё быть может, для трёх-четырёх профессоров, но остальные, включая сюда доцента Герасимова, свои полкило выстаивали, оставив работу. Я думала, какая дичь. Сахара должно хватить на всех. Его привозят столько, чтобы досталось каждому, кто работает в институте. По числу сотрудников привозят Зачем же отрывать людей от дела? Заставлять врачей, сестер, санитарок стоять в этой идиотской, ибо бессмысленной очереди? Это можно организовать куда проще, разумнее. Я придумала, как, и отправилась однажды со своим распредложением к завхозу. Была уже с ним знакома. Он давал мне бумажки, предъявив которые кладовщику, я получала из склада ленты для машинки, карандаши, резинки и... и ту телесного цвета бумагу, на которой печатало. Завхоз моим предложением не восхитился, сурово сказал: "Есть приказ в порядке живой очереди. Оно не всё ли равно?" "Мне всё равно. Живая очередь, слово вам понятно?" "Слово-то понятно, но ведь глупо". Меня перебили, слегка повысив голос: "Умная ли глупая не ваше с нами дело. Сказано: живая очередь". Мне доверили перепечатывание в стенгазету заметок и даже их редактирование. Был о фельетон на тему Что кому снится. Кому именно и что именно снилось, я забыла. Помню только, что фельетон показался мне слабым, беспомощным и начисто лишённым юмора. Что ж, понятно, перо не профессиональное. Мне бы вот в следующий номер написать эту сатирическую заметку о бесполезной растрате времени в сахарных очередях. Но я скоро одумалась. В самом деле, кроме меня никто не против этих очередей. Я одиночка в своём возмущении. Наталья Алексеевна с моей точки зрения вроде бы и согласилась, но как-то вяло. Дескать, что тут сделаешь. Виталий, Олег и начавший появляться по воскресеньям Юра соскучился без нас на своём кирпичном заводе. Твёрдо заявили, что соваться с филлитонами мне рано. Мы ещё не вжились, нам многое непонятно, Виталий учил: "Смотреть на вещи надо шире. Пусть машинистки, кассиры и ещё кто-то там с твоей точки зрения плохо работают, пусть очереди за сахаром тебе кажутся бессмысленными, но всё это ничуть не мешает твоему институту получать ежегодное переходящее Красное знамя. Быть лучшим в республике это вот основное, а иначе можно утонуть в болоте мелкого критиканства". Виталий любил такие выражения. Юра пошёл дальше. Выдвинул вот какую теорию. Сатира должна отмереть у нас вообще. В сатирических вериях нуждалась старая Россия, и нуждался капиталистический мир. А нам эти перья ни к чему. Имеющиеся отдельные недостатки это болезни роста. Со временем они отпадут сами собой, и сатирическим бичом тут только вред принесёшь, а не пользу. Между прочим, эту же примерно мысль недолгое время спустя я встретила в статье известного советского журналиста, ныне покойного. Дескать, Чичикова, Ноздрева, Собакевичи, а также Городничи у нас давно вывелись. Эти типы встречаются только за рубежом, и значит, филитонистам оттачивать перья следует в основном на заграничном материале. Я тогда Юрий возражала, цитируя Маяковского: "Чтоб крик то дрянь косила". В ответ слышала, что слова Маяковского относятся к двадцатым годам, когда пережитки в сознании ещё совсем не были изжиты. Я сегодня, да ещё после победоносной войны, разгорячившись, Юра и дальше пошёл: "Ах, как это заносило его далеко, заявив, что чувство юмора вредный дар. Его надо в себе гасить, бороться с ним". Я онемела от изумления и возмущения. Виталий и тот удивился, но убрать-то загнул. Ну, удержать Юру возможности не было. Возражения его лишь разжигали. Он несся дальше от грешной земли, отрывался уже полностью, летел ввысь, достигал состояния невесомости. Да-да-да, юмор толкает человека видеть во всем темные стороны, видеть недостатки, в первую очередь, приводит к зубоскальству. Вспомните, до чего докатился Зощенко и тому подобное, и в том же духе. Забегая вперёд, скажу, что дикие эти рассуждения бесследно для меня не прошли. В журнале Крокодил в начале 50-х годов я писала сатирические заметки только на международные темы и очень-очень стремилась переквалифицироваться в очеркистку. По заданию журнала Огонёк летом 1952 года я ездила в командировку в шахтёрский посёлок близ города Шахты. Написала затем голубой очерк под дамским заголовком Самое дорогое Очерк получился бездарным, беспомощным, а как я мучилась над ним, как переделывала, переписывала, и как теперь рада, что топор на это произведение Света не увидела. А тогда огорчилась, сколько сил на него убило, сколько мук он мне стоил. Тогда мне не приходило в голову, что эти муки творчества как раз и называются «становиться на горло» собственной песни. В том же марте меня приняли в профсоюз, предложили подняться на кафедру и рассказать о себе. «Не знаю, как тут проходили другие профсоюзные собрания, а на это сбежались все, как будто в зале кино показывают. Ни единого свободного стула. В дверях тоже толпятся белые халаты». «Я начинаю сухо. Родилась там-то, тогда-то, из Петрограда увезли трехлетней, в Харбин попала пятилетней, там училась, в конце 36-го года переехала в Шанхай. Меня слушают напряженно». зал замер, не дышит, это вдохновляет меня. Я рассказываю о своей газетке Шанхайский базар, а затем о работе в новой жизни. Когда я кончила, в разных местах внезапно вспыхнули и тут же погасли аплодисменты, видимо, правила не предусмотренные. И голос председателя: "Вопросы будут?" Они были, кажется, но я не помню их. Помню краткое выступление одного из врачей. Человек с первых дней войны к нам пришёл, с нами пошёл, чего тут рассуждать? Принять её в профсоюз и точка. Приняли единогласно. Я описывала матери это собрание в таких восторженных тонах, будто меня, по крайней мере, посвятили в рыцарский орден. Я в профсоюзе, я полноправный член институтской семьи. Поначалу я была плохой стенографисткой, но это лишь первое время. Верила, постигну Поддерживала добрые ко мне отношения, добрый интерес. И я ощущала свою в институте нужность. Вот директору пригодилась моя быстрота на машинке. Диктуют мне письма, статьи. Я полезно Эпштейну, Герасимовой учу их печатать. Принимаю активное участие в стенгазете. Мне было хорошо в институте. Но вот наступал вечер, проводив музыкантов до двери оперного театра. Я вновь шла в институт. Вбрала с니зу ключ, поднималась на третий этаж, по пустынной сейчас лестнице входила в тёмную библиотеку. Вне занавешенное большое окна видней покрытой снегом крыши домов, а гоньки бегущие вниз улицы Куйбышева. Я зажигала на своём стале лампу, окна чернели. В них уже ничего не было видно, кроме отражения зелёного абажура. Круг света на столе, углы комнаты тонут в полумраке. Откроем машинку, поработаем. Тишина Впрочем, изредка доносится заглушенное расстоянием треньканье гитары из какой-то палаты или слышатся отдаленные голоса, и что-то звякнуло. Нянечки разносят больным ужин, и опять тихо. Та самая блаженная тишина, о которой я так мечтала в своем убогом жилище, и та к работе, располагающая строгость, уставленная книжными полками большой комнаты. Никто не мешает тебе, трудись же. Но я ловлю себя на том, что вслушиваюсь в едва различимые звуки гитары, стараясь распознать мотив. Это тебе мешает? Несколько. Напротив, звуки приятны. Но ну, ты действуй, читай, мысли пиши. А я вместо этого вспоминаю ночное небо Шанхая в пылающих разноцветных неоновых рекламах, огни двадцатый этажный небоскрёба парка отеля музыку из открытых дверей баров, подъезды к кинотеатров, мычащие машины, а на тротуарах люди, люди, люди, кипучая жизнь огромного города. А зелёное отражение лампы в чёрном стекле окна, а за ним белые крыши низеньких домов, пустая улица, деревенская тишина. Внезапно по ковровой дорожке коридора тупые ритмичные удары, туп-прык, туп-прык, и приоткрывается дверь библиотеки. Больничная пижама, одна штанина подвязана, у человека нет ноги. Допрыгал сюда на костылях. Заглянул, смутился. «Извините». «Пожалуйста, пожалуйста, да вы зайдите». «Нет, зачем же? Не буду вам мешать». И дверь закрылась, и снова туп прыг по коридору. «Мне хочется броситься вслед. Ради Бога, войдите. Ради Бога, помешайте мне, поговорите со мной. Избавьте от одиночества, от этой опостылевшей машинки, которая уставилась на меня белыми клавишами, черными буквами». Чего ей надо? Не хочу я работать. С утра на работу. Расшифровано, всё напечатно. Дальше что? Записывать впечатления дня? Надоело размышлять. А над чем это? Господи, какая тоска. Спокойно, не распускаться, взять себя в руки. Я беру себя в руки и отстукиваю письмо к матери. Это так хорошо вам, что я в Казани. Казань тишина. Казань это возможность домать работать. Казань дала мне уже то, что я становлюсь приличной сценографисткой. Так что всё хорошо, всё полезно. Ну, сознаюсь, бывает и одиноко, и скучновато. Каждое воскресенье вижу Юру, каждый день Витали и Олега. Но вечерами музыканты заняты, а Юра далеко живёт. Они чудесные ребята, прекрасные друзья, но едиными имей не может быть сыт человек. Мы и все ведём умные разговоры, а хочется и глупых. Так что видишь, мама, я как филатовский стебель, не прижилась ещё к новой почве. Обрати внимание на роскошное медицинское сравнение. Скоро, я кажется, буду готова сдать кандидатский минимум. Уже просто блищу медицинскими терминами. Лет 7 спустя я услышала от Анны Андреевны Ахматовой, что уединение и скука полезны. человек полезный. Человек остаётся с собою один на один, без отвлечений, без рассеяний. Никуда от себя не уйдешь. Воле не воле в себя и вглядишься, а такое делать следует, Ахматова добавила с усмешкой. И иногда возникают мысли. И мне сразу вспомнилось, что мысль написать роман явилась у меня именно в один из тех казанских тоскливых вечеров. Впрочем, громкое слово роман мне тогда и не мерещилось. И я не уверена, позволительно ли назвать мысль, то что во мне однажды забрела. Было примерно так. Сидя за столом, я глядела в чёрное стекло, в котором, кроме отражения зелёной лампы, ничего. И воображала за ним эти пустынные улицы, снег на крышах низеньких домов, и в их окнах оранжевый свет. Здесь почему-то у всех шёлковые оранжевые абажуры. Такой у Тарнопольской, такой у Герасимовой. Что это она делает сейчас? Пьёт чай, верно? Чай в своей комнате с пузатым комодом. Печально тренькала гитара... Кто это играет? Не тот ли без ноги, что ко мне заглядывал? Он, конечно, потерял ногу на войне. Большинство процентов института жертвы войны в своё время имотнили руку или ногу. На Но вот заболела культя, понадобилась старая операция. И пришли мне тогда в голову строки блока. Да, ночные пульси раковые развели насывно в свили. И опять мы к тебе, Россия, добрались с чужой земли. А те этих строк, как круги по воде, пошли видения. Я вновь увидела сибирский полустанок, старушку с молоком на перроне и ее вопрос «чего ж приехали?». Увидела замерший зал, слушающие лица на профсоюзном собрании. И внезапно мне страстно захотелось рассказать, объяснить, почему я, почему мы так стремились в Россию из чужой земли. Этот рассказ, вылившийся затем в роман Возвращение, я начала писать тремя годами позже, в Москве. А тогда в Казани мысль моя, не успев расцвести, была тут же затоптана друзьями. Они и темы о нас не одобрили. Надо идти вперёд, вживаться вдешнюю жизнь, её осмысливать, а уход в прошлое этот процесс задержит, ему помешает. И что-то ещё в том же роде. Намерение рассказать о нас было оставлено. Апрель Днём пригревало, снег таял по тротуарам, крутой идущий вниз с улицы Куйбышева. Мучались, бормоча ручьи и сверкали на солнце. Я впервые увидела русскую весну. Моё обычное жильё после уличного сияния и света казалось особенно невыносимым. О мной овладело беспокойство, охота к перемене мест. Я переписывалась со своими ленинградскими тётками и с дядей Ваней, жившим в Москве. Меня звали погостить. Я выпросила у шулутко 10 дней отпуска за свой счёт. Матери писала: "Отпуск мне не полагается, ведь я работаю всего 2 месяца, но наш директор, умница, неформалист, пошёл мне на встречу. Я продала артистке Казанской филармонии своё вечернее платье, шёлковое, до полу с открытой спиной. Купила билет в жёстком вагоне и поехала в Москву". Из письма написала в то время матери, а я узнаю, что по дороге видела апрельские чёрные с кусками снега поля, деревеньки, древний город муром. Слово-то мама, слово какое, и всё казалось мне близким, и всё брало за душу. Но в памяти моей из этого путешествия осталась почему-то лишь станция Черности. Поезд прибыл туда под вечер, стоял минут 15, я вышла пройтись. Ничего особенного тут не было. Обычное вокзальное строение, невзрачные киоски, чахлые деревья в станционном сквере. Вечер был тих, благостен, пахло весной, и было розовато-закатное небо, и внезапно сердце мое дрогнуло при мысли, что я рядом с Москвой еще каких-нибудь три-четыре часа, и я увижу ее в Москву. Да может ли это быть? Дядя Иван Дмитриевич явился на вокзал с моей фотографией. Узнать меня не надеялся. И всё же дал мне пройти мимо. Я прошла было, но обернулась. Что-то знакомое подчудилось мне в мешковатой и глубоко штатской фигуре, что-то напоминающее дядю Шуру, хотя тот роста огромного, этот же среднего. А лицо тоже напоминало дядю Шуру, не чертами, чем-то неуловимым. Я сказала уверенно: "Здравствуйте, дядя Ваня". Мы ехали в метро, и я восхищалась всеми видными в окно станциями, и особенно сразила меня строго элегантной белизной та, где мы вышли от Дворец Советов. Темный, тогда еще булыжником мощенный Гагаринский переулок, справа и слева ампирные особнячки. Это я в самом деле иду по Москве. Одноэтажный старый дом, крыльцо, обитая войлоком дверь, за ней просторная, безлюдная, вечерний поздний час кухня. слабо освещенная лампочка у потолка, столы под клеенками, керосинки, кастрюли, затем темные закоулки большой коммунальной квартиры. И вот на шаги наши распахивается дверь, и я попадаю в объятие седой полной женщины в очках, которая сразу требует, чтобы я назвала ее «тетя Инна» и «ты». Стол, белая скатерть, желтый шелковый абажур, у одной стены диван, а другой кровать... Два зашторенных окна, картины, фотографии, комната просторно, уютно. Меня кормят, меня расспрашивают. Дядя Ваня, не в пример дядя Шури, собеседника видит, к собеседнику внимателен, понимает шутку, хорошо смеется. А с письменного в простенке стола глядят на меня фотографии бабушки и дядюшки профессора, всю жизнь знакомые. И я ощущаю родственную нежность к дяде Ване и к полной громкоголосой женщине, его жене. Споть меня укладывают на маленькой примыкающей комнате у утеплённой веранде, и я долго не могу заснуть. И всё мне не верится, что за тёмными мелкими квадратами стёкол Москва. Я ещё её не видела. Я увижу её завтра. Одноэтажный особнячок в Гагаринском переулке принадлежал когда-то профессору Гирье. Известны курсы Гирье. Е после революции по распоряжению советского правительства был оставлен в собственность профессора. В 1948 году, когда я впервые переступила порог этого дома, им владела дочь Кирье, Софья Владимировна. Она занимала две комнаты, в одной просторной жила сама, а в другой поменьше старушка-домработница. Женщина одинокая, без мужа, бездетная, Софья Владимировна не могла избежать уплотнения, но, видимо, часть соседей ей было разрешено подобрать самой. Тут жили интеллигентные люди, под стать самой Софье Владимировне, трудившейся в те годы над составлением русско-итальянского словаря. Словарь этот вышел в 1953 году. Были здесь, однако, жильцы и нового плана. не вписывающейся в компанию образованных старушек и семест вроде моего дядюшки-агронома, его жены-художницы-иллюстраторши и ещё одного художника с женой и детьми. Каких-то жильцов значит Софья Владимировна подселили, её мнение не спрашивая. Власть над её отцовским домом была призрачна, попросту нереальна, и кроме хлопоты и беспокойств не приносила ничего. Кошту именно в том году или годом позже Софья Владимировна от домовладения отказалась, передав свой старый особняк государству. Полагаю, что при жизни профессора Гирье существовал парадный подъезд, выходивший в Гагаринский переулок, но я этой двери не помню. Её, видимо, уничтожили бесследно, превратив в часть стены. Теперь войти в дом можно было лишь через чёрный ход со стороны Малого Васильевского переулка. и вошедший попадал в рев примусов, в шипение сковородок, в кухонный чат и дым. Комната квартиры расположена по правую и левую сторону кухни. Справа напротив висевшего в коридорчике телефона стена сплошь и списана шестизначными цифрами телефонных номеров. В большой метров в двадцать пять комнате обитала Екатерина Александровна Булыгина с племянницей Оленькой, Не берусь определить возраст Оленьки, уже тогда седой, и за чего она казалась мне вполне старой. А, возможно, ей и 50 не было. Я ведь всё видела иными, чем теперь молодыми глазами. А вот то, что Блогиной было под 70 лет, знаю точно. Это сообщил мне дядя Ваня, а я запомнила. Никогда не бывшая замужем, в дореволюционные годы начальница то Казанского института благородных девиц Екатерина Александровна была женщиной роста высокого, очень худой, И несмотря на годы прямой, строгий умный взгляд, небольших, выцветших голубых глаз, одевалась по старинке: юбки по щиколотку, блузки в кружевцах, брошь у шеи, а седые жиденькие волосы, зачёсанные наверх, собранные на темени в маленький кукиш. Ей под 70, но добытчиком семьи была именно она. Оленькая вела хозяйство, числясь в штате кафедры иностранных языков Академии наук и готовя аспирантов к сдаче кандидатского минимума по французскому и немецкому языкам. С нисходя к преклонному возрасту Булыгины кафедра посылала учеников к ней на дом. Хорошо помню её явление на пороге дяди Ваниной комнаты в следующее утро моего приезда. Утро воскресное, мы за столом, стук в дверь, вошла: "Сиди, Иван, сиди, и нанесуетесь. Кофе я пила, и вообще на минутку мне. А ну, покажись". Так, длинная, на мазь похоже. Глаза впрочем отцовские. Я твоего отца не любила, пустой человек. Зайди потом ко мне. Ольга на базар побежала, а ей тоже интересно на тебя глянуть. Зайдёшь? "Да, Екатерина Александровна", строго. "Я тебе не Екатерина Александровна, а я тебе Катя". За шёрмочки кровать под белым покрывалом с горой подушек. Над изголовьем икона Казанской Божией Матери. Тут спала тётя Катя. Олька же ночевала на диванчике у стола. За этим столом ели, за ним принимали гостей. Против двери большое окно. Справа от него в углу целый иконостас с неугасимой лампадай, а стена над старинным секретером сплошь завешена фотографиями и портретами. Над старцами с раздвоенными бородами, над дамами в шляпках с цветами и птицами, доминировал большой, писанный маслом портрет Ионова Темнаусова военного в полях с золотых шнурах на выпеченной груди. Именно на нём скрещивались родственные линии Булыгиных и Воейковых, что тётя Катя в тот мой первый приход подробнее мне растолковала. Поминалась фамилия Мертвака Может быть, это была фамилия военного, а может, родственные связи шли по двум линиям, и через военного, и через мертва ага. Бог его знает. Я не вслушивалась. За окном весна, за окном Москва. Я еще не ходила по ее улицам, а тут свалившаяся мне на голову новая тетя толкует о предках, кто на ком женился, сколько у кого было детей. Я думала про себя насмешливо. «Иван Иванович Финдорфит женат на тетке Воронцова». «Все это я уже слышала, живем в миграции, и подобные фотографии в альбомах видела. Не держите меня на этом островке прошлого, пустите на волю к новому, к сегодняшнему». Сегодняшняя жизнь была, однако, тут же рядом, давала о себе знать шумом кухни и чьим-то пронзительным женским голосом, кричавшим в телефон. «Учти, через час не приедешь, все, охотников много». Оленька почтительно внимавшись тёте Кате, при звуках этого голоса страдальчески сморщилась, а Екатерина Александровна молвила: "Какое счастье, что я глохну из-за тебя. И так твоя бабушка приходилась мне двоюрной тёткой, а твоя мать, следовательно, Страстное желание избежать я изо всех сил скрывала. В этой старохи в её ровном, непривыкшем к возражениям голосе было нечто внушавшее уважение. Я, одержала школьница, и лживо бормотала: "Да, как интересно". Покончив с спредками, Бологина указал мне на фотографию сравнительно молодых мужчины и женщины, загорела, одетых по-летнему, вполне современных, сказав: "Племянник Николай". «Ольгин двоюродный брат, с женой. Живут под Парижем, небольшая ферма, вполне устроена и жизнью довольны», — подала голос Оленька. «Ах, матант! Перестань, трусиха!» — презрительно отозвалась Екатерина Александровна. Смысл этого краткого диалога дошел до моего сознания позже. В те годы не было принято иметь родственников за границей, это потом они у всех появились и к ним даже стали в гости ездить, но Екатерина Александровна была выше этого. Несмотря на мольбы Ольги, с парижским племянником переписывалась и вообще не скрывала ничего ни своего родства с тем самым Булыгиным из дома, ни своего неодобрения нынешним положением дел в России. Советское правительство она называла они и никак больше. Позже, когда я, поступив в литературный институт, стала жить в Москве, я часто забегала к дяде Ване. Булыгин, увидев меня в коридоре, сухо приказывала: "Зайди ко мне". «Я заходила, на столе правда. Ты газеты читаешь?» «Да, тетя Катя?» «Ну, разумеется, насмешливо. И вообще превзошла все науки. Так вот, объясни, что это они опять придумали?» Тыкала пальцем в какую-то статью или заметку, и горестный возглас Оленьки, тетя, окно открыто. «Ах, боже мой, ну закрой его, если тебе так хочется». Я просматривала заметку и объясняла. Меня ничто не ставило в тупик в те годы, все могла объяснить. Слушали молча, она мне становилась не по себе. От пристального взгляда тети Катя какой-то тревожащий меня огонек чудился в ее светло-голубых глазах. Я не нравилась ей, она ощущала мою равнодушие к предкам, ее раздражала моя восторженность. Еще в то первое свидание она спросила меня, «А зачем ты сюда приехала?» Я задохнулась от изумления, как это зачем, чтобы жить на родине, чтобы не быть иммигранткой. Русский человек дома должен жить, а не у французов, у американцев, у китайцев. И потом здесь не только наша родина. Россия построила социализм, это первая в мире страна, начала я пылко. Но под взглядом Екатерина Александровна стала увидать, хотя меня не прерывали, а когда я умолкла, было сказано, «Хорошо, беги, будешь писать матери, кланяйся». сохранив светлый разум, Екатерина Александровна дожила до 90 лет. И тихо скончалась в той самой комнате. Я не могла не испытывать уважения к этой старухе, независимой, не согнувшейся, а работавшей чуть ли не до последних дней своей долгожизни. Хотя и называла её про себя каретой прошлого. Случайно я подслушала как-то её разговор с тётей Инной, та похвасталась, что я на круглые отлично сдала экзамены за первый курс литин института. «Способности явно в Аейковах», констатировала Екатерина Александровна, «ну а ум в отца и легкомыслие в него же».